Глава двадцатая. Дея. Эжен с Нейтом куда-то запропастились, приставив ко мне Дилана. Я чувствовала, что с ними ничего не случилось. Но вдруг они просто где-то далеко. Там, куда не проникает моя магия. С каждым часом становилось все страшнее. И когда моя пропажа появилась на пороге, я кинулась Нейтану на шею. «Что такое?» — удивленно спросил он. обнимая меня. Ничего, просто соскучилась. Получилось лгать убедительно. Похоже, я становлюсь в этом мастером, учитывая, что собой представляет высший свет тасета. Но разве Нейта можно так просто обмануть? Я тоже беспокоился, шепнул он на ухо и легонько поцеловал. Я прижалась к нему, чувствуя, как возвращается покой. Кашлянула Жен, и я вспомнила, что мы не одни. Густо покраснела, будто строгий куратор застал за поцелуем с мальчишкой. А и Жен только рассмеялся и прошел мимо. «Кажется, ему все-таки лучше», — шепнула Нейту. «Да, похоже на то», — согласился он. «По крайней мере, он выкарабкивается. Главное, чтобы ничего не натворил. А то временами наш друг слишком задумчив». Еще и Ари вертится рядом с ним. Она его любит, вздохнула я. Вздор, что между ними может быть общего? Зарычал Нейт. Похоже, сестру он тоже ни с кем делить не собирался. Не знаю, но Ари и Эжен много времени проводят вместе. Значит, что-то да есть? Я улыбнулась своему дракону. Проголодался. Мы пили чай у родных Эжена, ответил Нейт. «Не поверишь, но Ижен оттащил Макса к госпоже Кристин!» «Макса?» «Я не сразу поверила своим ушам!» «Именно! Этого проходимца!» Хайди выставила его за дверь и одарила ожогом во всю щеку, а Ижен пожалел. «Вот еще награда на голову госпожи Кристин!» «Но я видела, Нейт считает, что Ижен поступил правильно!» Просто сам Нейтон недолюбливал Макса, да и тот часто вставлял нам палки в колёса. Но после того, как Хайди устроила у нас дома спектакль, чтобы сменить Макса на Нейта, мне стало жаль этого Айтере. Было заметно, что он неравнодушен к своей Ильтере. Можно только посочувствовать. «И как Хайди вернула ему клятву?» — спросила я. «Не знаю, но разговаривали они долго». Видимо, решила отпустить на все четыре стороны. Заодно мы проведали Рона и Мэг. Они готовы к отъезду. Рона уже гораздо лучше. Для него нашли временную Ильтере среди подруг госпожи Кристин. Так что все будет хорошо. Я улыбнулась. Ох уж этот Нейт. Все успел выведать. Что ж, завтра нам предстояло проводить Лору и Джинни. Дело над них не отходил. Я отозвала его в сторонку незадолго до возвращения Нейта и предложила поехать с женой и дочерью, но он отказался. Видимо, чувствовал себя обязанным. И зря. Похоже, когда все это закончится, мы поедем в Вассон вместе. У Ежена там папа, у Дилана будут его девочки, да и нам с Нейтом не помешает отдохнуть от того ужаса, который свалился на головы. О чем задумалась?» Мы с Нейтом успели дойти до нашей комнаты, и я застыла на пороге. «А?» Я вздрогнула, возвращаясь в реальный мир. «Ни о чём?» «Оно и заметно», — хмыкнул Нейтан и поцеловал меня так, что мигом забыла и об Ивасоне, и о планах на будущее. Остался только он, мой любимый, мой единственный. Остаток дня мы оба бездельничали». Жен о чем то шушукался с Ариэт, вызывая гнев ее старшего брата на свою голову. Дилан гулял в саду с девочками, а мы с Нейтом валялись на кровати и радовались возможности просто отдохнуть. Я так и заснула в его объятиях, даже не поужинав, потому что рядом с Нейтом было тепло и хорошо, и казалось, что иначе и быть не может. А утром... Дела захлестнули с головой. Лора проверяла, все ли готово в дорогу. Джинни хныкала. К счастью, методы и жена действовали безотказно, и белый кот хоть немного успокаивал девочку. Нейт помогал Дилану со сборами. Они о чем-то тихо спорили. Насколько я уловила, Нейт хотел дать денег Лоре и Джинни, раз у Дилана пока не так много работы. А тот отказывался. Пусть решают сами». «Лора сильно расстроена», — шепнула мне Анна. Еще бы», — вздохнула я. «Не представляю, как могла бы куда-то уехать без Нейта. А здесь еще и опасно». Лора как раз закончила складывать вещи и обессиленно села на диван. Все в порядке?» — спросила я, присаживаясь рядом. Да, она вымученно улыбнулась. «Кажется, все собрали. Дорога дальняя». А Дженни еще такая крошка. Я была бы рада, если бы вы остались здесь, но, увы, это небезопасно. Понимаю, Лора обреченно кивнула. И все таки если бы не Дженни, я бы осталась. Ни за что не позволила бы Дилану рисковать одному. Он и так нас слишком оберегал все это время. Я вспомнила своего папу. Они с мамой тоже слишком меня оберегали. А теперь я даже не знаю, чем они жили, о чем мечтали, чего боялись. Только лишь то, что любили друг друга больше жизни. «Вы позаботьтесь о Дилане», — тихо попросила Лора. «Обязательно», — ответила я. «Обещаю». «Я очень рада, что теперь вы его Эльтере Пока Хайди была рядом, я и вовсе сходила с ума. Особенно, когда я видела, каким он от нее приходит. Так хотелось уничтожить ее, чтобы не смело изводить моего мужа. Я не представляю, как вы справились, призналась честно. Да, я иногда тоже, улыбнулась Лора. Но это было нужно человеку, которого люблю. Пришлось быть сильной. А когда появилась Джинни, наш мир начал вращаться вокруг нее. В комнату торопливо вошел Дилан. Ты готова, дорогая? спросил он у жены. «Пора», — та отвела взгляд. «Да». «Мы с Нейтом вас проводим», — сказала я. И началась суета. Дилан относил в автомобиль сумки, Лора прощалась с Анной, Ари, а Джинни не желала расставаться с Эженом даже в человеческом облике. Лора едва сумела успокоить дочь. «Счастливого пути!» — Анна вытирала глаза тонким платочком. «Надеюсь, еще увидимся». Ответила Лора. Идем. Мы ехали в пятером. Дилан, Лора и Джинни разместились на заднем сиденье, а Нейт сел за панель управления. Пусть Дилан еще пообщается с семьей, пока есть такая возможность. На территории посольства нас уже ждали. Возле большого черного автомобиля стояли Рон и Мэг. Они разговаривали с приятной темноволосой женщиной средних лет. «Видимо, это и есть новая Ильтере Рона». «Здравствуйте», — мы поспешили к ним. «Доброе утро», — улыбнулась женщина. «Меня зовут Мэри, я подруга Кристи Найлер». Значит, я была права. Сама Кристин с супругом как раз появилась в дверях ближайшего дома. «А, Дэя, вы уже приехали». Она улыбнулась нам и сразу стала спокойнее. Джинни во все глаза смотрела на незнакомых взрослых, окруживших ее. «Здравствуйте», — ответила я. «Да, это Лора и Джинни, а это Кристина и Генри Хайлер, родители Жена. Я, конечно, немного обобщила, но Кристин действительно относилась к Жену как мать, и он ее любил. А еще я не понимала, почему настоящая мама Ижена так и не появилась в его жизни. Генрих. ничего ей не сказал почему то в это не верилось но какая другая причина может стать преградой встречи со своим ребенком они не виделись больше года мама и жена даже не знала где он стало грустно неужели ей все равно нам лучше поторопиться чтобы в светлое время суток проделать как можно большую часть пути сказала мэри с нами ребенок На ночь надо будет останавливаться на ночлег. Такие длительные переезды непросты для малышки. Ты права, кивнула Кристин. Автомобиль специально предназначен для далеких путешествий, и места в нем хватит для всех, так что пора прощаться. Дилан обнял жену. Я видела, что она из последних сил старается не плакать. А к нам с Нейтоном подошел Рон. Спасибо, сказал он. «Благодаря вам я еще жив». «Главное, будьте счастливы», — ответила я. «И надеюсь, скоро увидимся». Нейт пожал руку Рона, и тот вернулся к Меган. Они сели в автомобиль, а Лора никак не могла расстаться с Диланом. Джинни пока не понимала, что папа с ними не едет, но стоило Лоре сесть в авто вместе с дочерью, как девочка зарыдала. Дилан помахал ей рукой. «Я бы не выдержала». «Кто знает, когда они встретятся снова?» Автомобиль тронулся с места. «Вечером они позвонят», — пообещала Кристин. «Мэри хорошая женщина, она за ними присмотрит». «Мы не сомневаемся», — ответила я. «Спасибо огромное за помощь». «Вы помогли нам больше, девочка моя», — улыбнулся Генрих. «Как там Жен?» «Оставался дома, когда мы уехали. Приезжайте как-нибудь в гости». обязательно передавайте ему пусть тоже не забывает приезжать я конечно стеснялась но все таки задала наиболее волнующий вопрос господин айлер а почему мама и жена не хочет увидеться с ним вы сказали ей что он нашелся конечно вздохнул генрих но она вообще человек сложный мы давно не ладим и сейчас у нее полно отговорок Я предлагал съездить к вам вместе, но у нее то у мужа какие-то неприятности на работе, то малышка призничает. Одним словом, думаю, она просто не хочет. А с эти ведь особые отношения к Тем не менее, она была вашей женой. Как видите, ни к чему хорошему это не привело. Если бы не ее упрямство, Жен остался бы со мной в Авассоне, и ничего плохого не случилось бы». А теперь я не знаю, как смотреть сыну в глаза. Чувствую себя виноватым. Да, все очень сложно. Но мать и жена я не понимала. Как никогда не могла понять родителей Нейтона. Неужели тип силы важнее их ребенка? Хорошо хоть мама и жена сообщила Генриху о пропаже сына. Иначе он бы и не знал, что произошло, и не приехал. а мы не смогли бы спасти Рона, помочь Мэган, Лори и Джинни. «Буду рада видеть вас», — заверила я Генриха и Кристин. Нейт чуть поотдаль о чем то разговаривал с Диланом. «Это взаимно», — ответила Кристин. «До встречи». Мы снова сели в авто, только уже втроем. Сразу стало как-то пусто. Дилан молча глядел в окно, Нейт вёл автомобиль, Надо бы мне и самой научиться. А я думала о том, как же сложно даже ненадолго расставаться с теми, кого любишь. Я бы без Нейтана не смогла. Но Лора заботилась о Джине. И Дилану будет легче знать, что его семья в безопасности. До дома мы добрались в полном молчании. И чего я меньше всего ожидала, так это записки «Придем поздно, не волнуйтесь», «Эжен». и Ари», — писал явно Жен. Я тут же побежала к Анне, но оказалось, что она ушла к подруге. «И куда они подались?» — спросила я Нейтона «На свидание?» «Хорошо, если на свидание», — угрюмо ответил он. «Я бы не был в этом так уверен. Ари девушка бедовая. Вполне могла помочь и Жену с его маленькой проблемкой». «Поверить не могу. И что нам теперь делать?» «Уж точно не дежурить у дома его бывшие эльтеры. фыркнул Нейтан. «Надеюсь, они будут осторожны». «Нейт!» «Что?» Он серьезно взглянул на меня. «Что, Дэйя? Думаешь, я вступлюсь за жизнь мерзавки, которая довела мальчишку, не достигшего и двадцати лет до седых волос?» «Ты сама видела, что она с ним сделала?» «Это то, что мы смогли разглядеть, так как остались шрамы». «Но ты ведь понимаешь...» «На самом деле это лишь верхушка». «А что под ней? Он чуть с ума не сошел. И ты считаешь, Эжен не имеет права на месть?» «Я тоже его отговаривал, конечно, но...» «Не из-за Кэти. Из-за тебя. Чтобы он не подставил тебя под удар. И Из-за него самого. А что будет с этой дрянью, мне плевать?» Я закусила губу. «Конечно, Нейт прав. Я ненавидела Кэти за Эжена». сама была готова вцепиться ей в лицо но как будет дальше жить самый жен знаешь что нейт заметил мое состояние идем к дилану он там в гостиной воюет один с бутылкой вина надо поддержать друга нейтон идем идем и увлек меня за собой дилан действительно нашелся в гостиной перед ним стояла бутылка красного вина и наполовину полный бокал. «Можно к тебе присоединиться?» — спросил Нейт, и тот кивнул. Тогда мой любимый принес еще пару бокалов, наполнил их вином и протянул мне один. Тот, в котором плескалась пара глотков. Вино было достаточно крепким. Я вспомнила, каким крахом закончилась моя первая и последняя попытка выпить на день рождения. и реакцию Нейтона, когда в его комнате из ниоткуда возникла студентка. «Да, это был провал». Я тихо рассмеялась. Дилан поднял голову. «Прости», — сказала ему. «Просто вспомнила, как в колледже выпила немного, и забралась к Нейту в окно». «И что он тебе сделал?» В глазах Дилана сверкнули смешинки. «Запер в карцере». Я пожала плечами. «Ненадолго, правда». а мою соседку по комнате выгнал из колледжа. «Да ты суров, приятель!» — обернулся Дилан к Нейту. «Ты даже не представляешь, насколько!» — заверила я. «Мы все его побаивались!» «И не зря!» — буркнул любимый. «Конечно, не зря. Ты очень грозный преподаватель. Вот разберемся с нашими врагами, откроешь колледж и будешь вбивать в головы то, что поможет изменить Тассет». Было бы неплохо. улыбнулся Нейт. «Тогда давайте за это выпьем», — предложил Дилан. Еще несколько глотков вина позволили окончательно расслабиться, но мои мысли по-прежнему были с Эженом. Как он? Все ли в порядке? Судя по ощущениям, никакой беды не случилось. Но они, Сари, играют в опасную игру. «Только бы суметь его защитить».